Глава восьмая. Вверх по Каме. На другой день, 18 июля, часов в шесть утра, Кавказ подошел к Казанской пристани. Самый город Казань отстоит от пристани на 7 верст и находится в привпадении Казанки в Волгу. Как только Кавказ причалил, все пассажиры, как вновь прибывшие...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 Что касается обоих журналистов, то они поднялись с зарей и поспешили сойти на пристань и вмешаться в толпу, чтобы прислушаться к народным толкам. По словам вновь прибывших пассажиров, волнение в Туркестане приняли угрожающие размеры, и сообщение стало чрезвычайно затруднительно. Строгов был очень интересен.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 И оклеветавшие его враги добились того, что он был предан суду и сослан на поселение в Иркутск. Жена его не могла за ним последовать. Это несчастье так поразило ее, что она тяжело заболела и спустя полтора года скончалась, оставив дочь совершенно одинокой и без всяких средств. Тогда Надя решилась ехать к отцу. Любуюсь живописными берегами Камы, молодые люди в разговоре и не заметили, как настала ночь. Пароход плавно подвигался вперед, вылетавшие из трубы искры ярко блестели на темном небе, и в лесах по берегу Камы время от времени слышалось протяжное завывание волков.